Глава десятая. Пико. Мотылёк стояла, смотрела на него и улыбалась. А по кухне плыл умопомрачительный запах пирога. Он никогда в жизни не пробовал пирог. Никому было его готовить. А сам он никогда не думал об этом. Еда поддерживает жизнь, вот и хорошо. И теперь она приготовила пирог для него. Неужели? Пико недоверчиво смотрел на Юлу. Ошеломленный, изумленный, оглушенный. А она вдруг охнула и бросилась доставать пирог из печи. Он был такой красивый и ладный, а еще от него исходил замечательный запах, такой, какой не издавали пресные лепешки, что Пико брал у охотников. «Вот, давай резать!» – неловко улыбнулась Юла. А Пико почувствовала вдруг невозможное желание прижать Юлу к себе, погладить по золотым волосам, так похожим на крылья мотылька. Да только она отшатнется, а он... Он не хотел ее пугать. Даже шагнул назад, поспешно, едва не споткнувшись, а руки спрятал за спину. Юла молчала, наверное, ждала его. И он тихо ответил. «Давай». Юла аккуратно разрезала пирог на ровные кусочки. А Пеко смотрел, как она легко движется, как порхают ее руки, будто крылья. И просто смотреть на нее уже было наслаждением, смотреть не отрываясь. С Рождеством, повторила еще раз Юла, и протянула ему пирог на тарелке. Такое простое движение, и так много было в нем. Первый раз кто-то сделал для него что-то захотел порадовать его в первый раз, и тебя с Рождеством, мотылек, ответил он, досадуя, что не догадался сам сделать Юле подарок. Но ничего, он еще успеет. У них впереди много дней. Он повторил это себе мысленно несколько раз, глядя на ароматный кусочек пирога. Вот только сам этому не верил. Мотыльки не живут в темных берлогах. Они улетают в теплые края при первой же возможности. Но пока ведь Юла здесь, рядом с ним. И он попробовал пирог. Совсем немного, совсем чуть-чуть. И не поверил даже, как за одно мгновение опустила вся тарелка. Он никогда не ел ничего настолько вкусного. Что дома, что в цирке, что потом в королевском дворце – Он питался очень просто, едва ли не обедками со стола. Зачем роду вкусная еда? Пусть довольствуется тем, что способна просто поддержать жизнь в теле. И вот сейчас он понял, что такое вкус. И ему показалось, что пирог приготовлен из солнечного летнего дня. Настолько он был вкусен. «Но как пирог?» – тихо спросила Юла. Пико поднял глаза на мотылька и понял простую истину. Да ведь она переживает. Неужели же волнуется, понравилось ему или нет? «Разве такое может быть? Разве ей важно его мнение?» И тут же почувствовал – важно, очень вкусно, очень. «Спасибо тебе, мотылек, ответил он. И тут же увидел, как улыбка осветила лицо Юмы, И сам робко улыбнулся в ответ, а потом вспомнил, что ничего не подарил ей сам, и тут же загрустил. И признался робко. «Только я не припас тебе никакого подарка». «Ничего страшного, ты и так столько для меня сделал». Хочешь еще пирога? И Юла поднялась, отрезала ему еще кусочек и положила в тарелку. Она не обижается на него, даже наоборот, она ему рада. Пико сделал бы все, чтобы обрадовать Юлу, и удивлялся тому, что ей надо так мало. Хотя ведь он и не мог дать ей больше темная берлога, скромная пища, да немного вещей, вот и все. И он только сейчас в первый раз задумался о том, что Юла достойна большего, намного большего, больше, чем то, что он может предложить ей. Она достойна быть королевой, а не жить в заброшенной лачуге посреди леса. И все же, если бы она могла уйти, и у него не достало бы сил прогнать ее. Пико казалось, что Юла стала его светом, его радостью, его миром. И он не мог бы по доброй воле расстаться с ней. А скоро подоспел чай. Попив чаю с пирогом, они сидели и говорили. Точнее, говорила Юла. Она рассказывала ему истории из своего детства, радостные и веселые. Историй, в которых не было ни боли, ни зла, ни ненависти, ни уродства. Только радость. И он радовался тому, что она была счастлива. А украшенная елка посреди дома преображала его лачугу, делала ее похожей на дворец, как в сказках, те, что он читал. На улице падал снег, только в этот раз не было ветра. Крупные снежинки красиво ложились на землю. Пеко сидел под голову ладонью и слушал юлу. Ему хотелось, чтобы так было всегда сидеть и слушать ее, видеть рядом с собой. Наверное, это и есть счастье. И он рад, что узнал его, пусть и незаслуженно. И пусть праздник закончится, а елку неизбежно придется убрать. Пико понимал, что это Рождество навсегда изменило его жизнь. Изменило так, что он уже никогда не будет прежним. До вечера они съели весь пирог. Было бы его воля, он питался бы только пирогом. Вкуснее ничего он и не ел за свою жизнь. И вспомнили, Все рождественские истории, точнее, вспомнила Юла, А он только слушал и радовался тому, как прекрасно и замечательно все заканчивалось в этих историях. Спал он хорошо, и, казалось даже, его сны были пропитаны этим замечательным запахом. О, он только теперь знал, как пахнет праздник. Еловыми лапами и пирогом. Такой запах, что не забудешь. Он будто навсегда въелся в память и сделал его счастливей. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Больше, наверное, и невозможно. А утром ему опять надо было идти проверять на ловушке. Тропинки замело, и Пеку боялся, что потом не сможет найти место, где оставлял селки. И снова Юла улыбнулась ему перед выходом. Теперь он знал, чувствовал, что она ждет его. Ждет. И это согревало сердце. А еще Пико почти впервые увидел, как прекрасен мир. Снежинки осторожно и плавно ложились на землю, падали ему на плечи, оседали на волосах и бороде. Раньше он не замечал их, лишь порой сметал нетерпеливо, когда слишком много набиралось снега. А сейчас улыбался, разглядывая блестящие в свете дня снежинки и поражался их хрупкой красоте. Он словно учился жить заново и видеть и замечать то, что никогда не замечал до этого. И это Юла научила его такому. Это она, сама того не замечая, научила его радоваться жизни. Ловушки оказались заполнены. И это было хорошо, потому что Пеку хотелось тоже порадовать Югу. Подарить ей что-нибудь или хотя бы принести ей вкусной еды, той, к которой она привыкла. Вечером, когда уже начинало темнеть, он вернулся еще издалека, заприметив, как светится огнями его дом. С ума сойти, его лачуга превратилась вдруг в настоящий дом, тот, о котором он, не признаваясь даже самому себе в этом, тайком мечтал. В настоящий дом, в котором ждут его, именно его. Праздничная ель встречала его горящими свечами, а Юла, улыбаясь, доставала из печи очередной пирог. Откуда она их берет? Из чего готовят? Он боялся даже спрашивать. Просто посмотрит завтра, чего им не хватает, и обменяет на шкурки. Время после Рождества полетело еще быстрее, так что Пеку иногда хотелось его остановить, удержать в руках. Да только над временем он был невластен. Совсем скоро придет весна, и почему-то при мысли о весне его сердце сжималось. Он никогда не любил весну. Ему больше подходила зима с ее суровой погодой и метелями. Пробираясь к своим селкам сквозь сугробы, преодолевая снежные заносы, он был почти счастлив. Он чувствовал себя живым. Но сейчас, неужели это первая весна в его жизни, которую он полюбит? А он полюбит, потому что его мотылек рядом с ним. И все же он боялся думать о весне. О первых проталинах и копели, о пении птиц. Потому что весной обновлялась вся природа. Умирала зимой, чтобы весной предстать в новом, еще более прекрасном виде. А он, он только становился старше с каждой новой весной и страшнее. И все же, глядя на Юлу, Пику думал, что не все так плохо. И что, может, весна в этом году придет и в его душу. Нет, не так. Она уже пришла. Иногда ночью ему не спалось. Тогда он вставал и осторожно, боясь наступить на скрипучую доску, босиком подходил к кровати Юлы и смотрел на нее. разглядывал жадно впитывая каждую черточку. Ему было слишком тяжело смотреть на нее днем и слишком страшно увидеть в ее ответном взгляде нечто такое, от чего ему стало бы больно. А вот ночью он мог беспрепятственно рассматривать ее. Только смотреть. Ему большего и не надо. И быть ее другом. Подле нее, да хоть всю жизнь. И жизнь тогда казалась не таким уж и тяжелым временем. Юла. Рождество пролетело быстро, оставив за собой приятный запах хвои, И ту забытую почти детскую радость ожидания нового дня. Когда просыпаешься с восторгом, что же готовит новый день? Смотря, как Пику радовался ее пирогу, ее нехитрым старанием украсить елку и его дом, она сама радовалась, как будто вернулась в детство. Чистая такая детская радость. Но Рождество пролетело, только сблизив их и оставив приятные воспоминания. А Юла поймала себя вдруг на мысли, что считает берлогу Пику своим домом. Она сделала сама его уютным, сделала из того, что было, и сама полюбила его. И ей не хотелось возвращаться. Юла вдруг поняла, что это желание в ней искренне. Это не жертва и не жалость. Ей просто хорошо здесь, рядом с Пеко, И она не хочет домой. Даже если было бы куда возвращаться, даже если, если бы еще только узнать, что случилось с Джарри. Джарри, брат. Она вздохнула и улыбнулась отгоняя непрошенные мысли. Может быть, через пару лет король обо всем этом подобудет? Хотя сама мысль о короле вызывала у нее дикий ужас. И она сможет осторожно подать весточку джари или хотя бы узнать что-то о нем. А сейчас? Сейчас она старалась просто жить, не думая ни о чем, и радоваться. Пекон несколько раз уже ходил к охотникам и в последний раз вернулся расстроен. «Что случилось?» – тихо спросила Юла. Она уже научилась видеть, когда ему плохо, чувствовать это. Хотя Пику никогда и ничем не выказывал своего расстройства, но она просто чувствовала, потому что робкая улыбка, иногда появлявшаяся на его лице, угасала, плечи словно становились ниже, он сутулился и больше хромал, как будто пригибаясь к земле. Вроде мелочи, но Юла всегда видела, когда он расстроен. Да ничего, у них пока кончились и яйца, и молоко. Вот только немного творога дали с собой. Он расстроенно покачал головой, словно большой обиженный ребенок. «Ну, ничего страшного», – спокойно сказала Юла. «Да она привыкла уже к тому, что и молоко, и яйца всегда были на столе. Ну, и пирог можно было испечь или кашу сварить». Но ведь жили же они как-то до этого. А временами, когда она болела или сильно мило на улице, продукты у них кончались. И тоже никто пока не умер. Главное – крупа, соль да мясо, а еще немного сухофруктов у них было. Остальное – ничего страшного. Но как же так?» – Пико вздохнул. Он никак не мог успокоиться. А Юле вдруг пришла в голову интересная мысль. «Пико, а почему ты не завел себе козу или кур? Понимаю, что корову содержать очень тяжело, но козу ведь, наверное, не так сложно». Она вопросительно на него посмотрела. Ее няня была из крестьян. И Юла почти не помнила ее, только запах молока от ее рук, да неправильный деревенский говор. А еще запомнились ее рассказы о большом хозяйстве, в котором были и коровы, и козы, и лошадки. И ждал ее верный муж, к которому она обязательно вернется. Вот только денег немного подзаработает. А потом няня пропала. Наверное, вернулась к своему хозяйству, а ей наняли гувернантку. Эх. Она подняла голову и посмотрела на пеку. Он сидел, повернувшись к ней, и было в его лице что-то странное, изумленное. «Я никогда не думал об этом, мотылек». Он развел руками. «Никогда». Но если хочешь, можно попробовать. Только животных, наверное, лучше брать летом. А то у меня кормом не заготовлен сейчас. Конечно. Вот она глупая. Точно ведь. Им самим-то есть нечего. А тут ведь еще и животных кормить надо. И куры, и коза уж точно что-то едят. Вот только она не знала, что сено. А может еще что-то. Но, пожалуй, это неплохая мысль. Надо бы и не подумать. Да, было бы замечательно ухаживать за животными. Интересно. Нет, Юла понятия не имела, как это делается. Но ведь она же научилась готовить. И за животными ухаживать выучиться Обязательно. А еще вдруг вспомнилась, как она всю жизнь упрашивала отца купить ей собачку или кошечку. Она видела таких у подруг. Дорогие собачки и кошечки в позолоченных ошейниках возлежали на богато расшитых подушках. Но отец на эти ее просьбы всегда сердился. Нечего животным делать в доме даже дорогим. Хочешь собаку? На псарне их много. Бери любую. Но Юла не хотела любую. Она хотела только свою собственную, которая была бы только ее и ничья больше, и которую никто не брал бы на охоту, заставляя рисковать своей собачьей жизнью. А ты никогда не хотел завести собаку? И Юла мечтательно улыбнулась и посмотрела на Пеку. И вдруг вздрогнула. Его лицо словно окаменело. Он уронил голову на руки. Пеко, что что-то случилось?» Она подскочила к нему. Сначала подумала, что ему плохо, но он только тяжело вздохнул, а потом заговорил. Пико. Ему тогда было лет двенадцать или тринадцать, и жил он тогда еще с матерью в деревне. И прибился к ним зимой к дому маленький щенок, страшный, тощий, что крыса. Он пищал, даже не скулил уже, и сиротливо жался к забору. А тогда метель была страшная. Деревню всю замелу, ни тропинок, ни даже домов уже не было видно. Пеку вышел на улицу посмотреть, кто там скулит, и разглядел маленькое худое тельце. «Убери это немедленно!» – закричала тогда мать. А он? Он не смог. Показался ему этот чиночек самым красивым на свете, и смотрел на него так преданно, и руки даже пытался лизать своим маленьким язычком. И все равно ему было, что он урод и чудовище. И Пеку оставил его во дворе. Поначалу прятал от матери, делился своей едой, нехитрой кашей, последним куском хлеба. Пускала его на ночь домой. Открывал окно, а щенок сам как-то забирался в дом. Там низко было, окно почти возле самой земли. А утром уходил обратно на улицу. смышленно был щенок и ласковый. Мать как-то узнала про него, но не погнала, оставила дома хранить. И Пико радовался. Первая радость, наверное, в его такой небогатой на радости жизни. Да он и не жаловался, привык, пожалуй. А к весне щенок окреп, и выяснилось, что это девочка. Он назвал ее Дайной. Они вместе ходили за хворостом и дровами в лес, вместе за водой. И дразнили их тоже вместе. Иногда шептали за глаза. Но чаще кричали вслед. «Эй, урод!» И псина у него уродливая. И смеялись. Но Пеко не обращал внимания, привык. А его не трогали. Боялись, наверное, проклятия, о котором деревенские бабки шептались. А иной раз они шептались, а говорили вслух, громко. Думали, наверное, что он дурак и ничего не понимает. Но он понимал и радовался тому, что у него есть Дайна. Она была такой же уродливой, как и он. Хромая на одну лапу, один глаз больше другого и косой вдобавок. А вместо хвоста торчал какой-то нелепый обрубок. И цвета то ли серо-коричневого, то ли грязно-рыжего. И шерсть, как он не пытался привести ее в нормальный вид, всегда висела у нее клочьями. Но Дайна росла, становилась большой и грозной. Видимо, в предках были у нее какие-то волкодавы. И лаять уже начинала и даже кидаться пыталась на тех, кто обзывал ее любимого хозяина. Не всем такое пришлось по вкусу. И как-то утром не услышал пеку знакомого визга за окном. Он встал, спустился вниз к будке, которую он кое-как смастерил для нее из того, что было, да так и замер. Да она лежала и не шевелилась. Не замахала хвостом при его появлении, не подняла свою голову, не заскулила в ответ. Наверное, отравили ее. Наверное. Он не знал. И сделать ничего обидчикам не мог. Да и не думал он об этом. Ни о чем тогда не мог думать. Маленький холмик под зеленой травой. Вот и все, что осталось от его Дайны. А на улице весна. Поют птицы, радуется земля. Зеленеют деревья. И первая трава самая яркая и сочная. А его дайна прожила такой короткий век и сейчас лежит там. Он сам положил ее в маленькую ямку в перелеске, в котором она так любила гулять. А сверху он насыпал холм и срезал дюрн. И в ямку положил дюрна. Ей будет так уютно и тепло. Он стоит и смотрит на этот маленький зеленый холмик, под которым лежит его единственное, что любило его. Потом опускается на колени. Он не плачет. Он урод и чудовище. Он не умеет плакать. Он просто не знает, как это – плакать. Но плачет сердце. Разрывается оно от боли. Говорят, у уродов нет сердца. И верно – нет. Он оставил свое сердце здесь, где лежит его Дайна единственное, кто любил его. Пико не сразу пришел в себя. Он никак не мог понять, где он. Все казалось, что он еще там, стоит на той самой поляне. Время милосердно, и он почти забыл. И забыл бы, верно, сколько лет прошло, если бы Юла, сама того не желая, не растеребила в его душе эту рану. А она, оказывается, не зажила, она, оказывается, болела. И он не сразу понял, что сейчас услышал, словно оплакивал кто-то его дайм. Кто-то, «Юла!» Он поднял голову и увидел, как напротив него сидела, съежившись в комок, его мотылек, Сидела и плакала, беспомощно вытирая слезы рукой. «Юла, ты чего?» Так поразили его эти слезы. мне, мне жалко!» Она беспомощно всхлипнула. «Прости, что напомнила тебе об этом. Прости!» Она протянула руку и дотронулась до его руки. Сама погладила, словно жалея. Пеко затаил дыхание. Она жалела его. Ей было больно за него. Возможно ли такое? «Не плачь, Юла, не плачь! Это все давно прошло!» Он вдруг сам перепугался, так что дыхание сперло. Он обидел ее, расстроил. Его мотылек плачет из-за него. Она покачала головой, пытаясь справиться со слезами. И Пико, не зная сам для кого, для себя или для нее, вдруг сказал. «Ну, если хочешь, давай возьмем щенка» и замолчал. Юла. Ее поразило то, что рассказал ей Пико. И он все время носил всю эту боль в себе. Как это возможно? Как он вообще выдержал, не сломался? Юлу готова была сломить шутка короля, и если бы Пико оказался действительно тем чудовищем, о котором думают люди, то она бы верно не выдержала. А Пико потерял ту единственную живую душу, что любила его. Потерял и смог жить дальше. И не загрубила его душа. И Юле стало так больно за него, что она заплакала. Так и стояли перед глазами, как живые, нескладная уродливая фигурка с маленьким тельцем на руках. «Не плачь, Юла, не плачь! Это все давно прошло!» Она подняла глаза. Пеко сидел рядом. Ей даже на мгновение показалось, что он чем-то испуган. Она всхлипнула, попытавшись успокоиться. Ей было больно так, будто это все произошло с ней, а не с ним. А Пеко вдруг тихо добавил. «Ну, если хочешь, давай возьмем щенка». «А тебе...» Юла неловко запнулась. Она боялась ранить Пико. «И все же...» «Тебе не будет больно?» «Нет». Он попытался улыбнуться, хоть и плохо вышло. Это было давно. И замолчал. Но Юла видела, что он лжет. Прежде всего, самому себе. И сердце у него болит. Он никогда не забудет Дайну. Просто не сможет. Но может, попытается забыться. Собаки ведь дарят любовь и преданность не за что-то, а просто так, от избытка своей собачьей преданности. Тогда, давай, давай попробуем, тихо ответила Юла, а потом добавила смущенно. Прости меня, я не знала, что тебе тяжело об этом говорить. Ты просишь прощения у меня, Юла. Он изумленно посмотрел на нее. За что, ты ничем не обидела меня. Юла только покачала головой и улыбнулась, хотя на глазах стояли слезы. Его обижали все, так что Пикой понять-то не может, о чем она просит его. Они перевели разговор на другую. Потом Юла достала книгу сказок и начала читать. Сказки были интересные, хоть и слушал их Пико уже несколько раз. И даже читал сам. И все равно каждый раз он воспринимал их как чудо. Удивлялся, радовался за героев. Такое чувство, будто он действительно верил, что они существовали на самом деле. И Юле было легко греться в его детской вере. Да что там! Она хотела быть похожа на него, верить так же чисто и искренне, и такие же чувства испытывать. Правда, подумав о чувствах, она почему-то смутилась и сразу торопливо начала следующую сказку. А через несколько дней Пику принес из своего очередного похода к охотникам маленького щеночка, который сразу прыгнул с его рук на пол и уверенно направился к Юле, смешно переваливаясь на своих коротких поколабках. Юла обняла его. И с восторгом почувствовала, как маленький язычок облизывает ее щеку. И пришло такое странное до боли, до слез щемящее ощущение, что она дома. Вот теперь, наконец-то, все так, как должно быть. Щенка они с Пику назвали просто и без изысков. Друг. Он действительно стал им другом с самых первых дней. На улице было холодно, и он остался жить с ними. Радостно греясь у печки и принимая нехитрую еду из их рук. Юла надеялась, что он вырастет в большого, сильного пса и станет защищать их. Правда, от кого защищать, она пока не знала. Все-таки к ним никто не ходил. За всю зиму ни один человек не подошел к двери, да даже мимо не прошел. И Юла уже почти забыла, как выглядят другие люди. Пожалуй, ей сейчас бы обычные люди показались бы не страшными. Нет, но необычными, по сравнению с Пику, Потому что она привыкла к его внешности, и эта внешность ни капли не смущала ее. А диких зверей она тоже в лесу ни разу не видела. Все-таки не зря король содержал охотников. Так что выходит, и защищать их нет кого, разве что это одиночество. И вот с этим друг замечательно справлялся. Юла видела, как все чаще на лице пико появлялась робкая улыбка. Он радовался, когда друг прыгал на него, встречая с улицы. Радовался, как ребенок. А Юла представляла, как летом они построят будку для друга и будут гулять с ним каждый день по лесу. Ведь летом лес прекрасен, он расцветет ковром из трав и будет красивее, чем сад их семьи когда-то. И Пику обещал, что покажет ей птичьи гнезда и беличьи норы, а еще расскажет, где скрываются зайцы и проповадки птиц. Все, что он наблюдал год за годом, нехитрая лесная жизнь. А пока Юла жила и радовалась, и с нетерпением ждала лета. И уже не хотелось ей никакой другой жизни. Да и вспоминала она о ней не так, чтобы часто только как о том, что было и прошло. Вот если бы еще знать, что с Джарри все хорошо, большего ей и не надо».